Гаврила. Никита Григорьевич ещё с утра не в духе, раздевался перед сном сам, шапочку маскарадную так стеною вмазал, крикнув при этом загадочная споговкой. И сапоги не позволил снять. Если настроение у него безобидное и витает мыслями где-то за облачных государствах, то сам ноги тянет снимите детские сапоги. А если неприятность какая-то. Прочь, Гаврила. Понимаешь себя раба, сам управлюсь. Ночью эта тирада. Прочь Гаврила и так далее длилась дольше обычного. Здесь присутствовали и старый дурень, и алхимик безмозглый, перечислять слов не хватит. А виной тому, что попенял камердинер барину, не внял он, где его советом, не положил под язык прозрачный камень аметист, лучшее в мире средство против опьянения. Ну и пустиво. Дело молодое, мускарадное, выпил лишнего. шёл берничал, устал от непомерного танцевания, тоже ведь работа и немалая. На следующий день Гаврила и думать забыл о ночном буйстве хозяина, проспится и встанет добрый и ясный, как божья роса. Всё утро Гаврила возился в лаборатории, так называл он теперь на университетский лад свои сдвоенные горницы. И хватился, когда уже время обеда прошло. Батюшки святые, неужели по сей час дрыхнут Гаврила кинулся в княжескую опочивальню. Никита не спал, но и вставать не собирался. Лежал, отвернувшись к стене, и рассматривал обои с таким пристальным вниманием, словно травяной орнамент вдруг зацвёл и населился всякими букашками и прочими мотыльками. "Добрый день, Никита Григорьевич", торжественно провозгласил Гаврила. "Извольте умываться". "Не изволю", ворчливо отозвался Никита. Скрехтением перевернулся на спину, потом сел и принялся с прежним вниманием рассматривать свои босые, торчащие из ночной рубашки ноги. Казачок тем временем принёс ковшин ключевой воды, поставил его на умывальню и исчез, повинуясь движению Гавриловых бровей. Что холод собачий. Забыли протопить? Дыкман «Да на дворе. Укоризненно отозвался Гаврила. А если в мае снег пойдёт, Этого Гаврила уже не мог перенести и ответил отстранённым, словно с кафедры голосом: "Герзаев, напомнить сударь мой, температура в спальном помещении, должна не в ущерб здоровью, поддерживаться умеренной". Никита проворчал что-то бранное, но спорить больше не стал. Ополоснул лицо ледяной водой, поморщился презрительно: "Гадность какая". Самодовольный вид камердинера раздражал его несказанно. Язык у тебя, Гаврила, после Германии стал какой-то суконный, локейский. Раньше ты вполне сносно по-русски изъяснялся. Гаврила хмыкнул что-то в том смысле, что если и учиться где-то русскому языку, то именно у дворни, а никак не как у разноряженных господ, что знай по-французски лапочут или по-английски квакают. Никита отлично понял этот бессловесный протест. Раньше ты был эскулап, человек науки, людей лечил, а теперь помешался на этих хлопидарях, продолжал Никита. Накопил денег мешок, а вот ты не знаешь, что с ними делать. Да можно ли мне такие обвинения строить, Никита Григорьевич? Грех это. Драгоценные камни врачуют не только тело, но и душу, а от хвори врачуют лучше всяких трав. Что ж ты луку своими камнями не пользуешь? Боришься, что прикорманит? Не жаль старика? Речь шла о старом дворецком, который серьёзно занемог и уже более года лежал в маленькой комнатёнке при кухне. Не примите за противное, но болезнь Луки называется старость, а она неизлечима. Тфу на тебя. Вконец обозлился Никита. Полотенце давай. Кофе, чтоб много и горячий. Есть ничего не буду. И никаких слов о вреде и пользе нашему замечательному здоровью. Гаврила всё-таки уговорил Барину пообедать. Не так, чтобы плотно, но чтоб и желудок через час от голода не сводило. Когда Никита вышел из-за стола, посыльный принёс записку от Саши, в коей тот просил друга приехать в дом на Малой Морской. Никита приказал немедленно закладывать лошадей. Здесь ушонные сапоги разрешил надеть, и камзол на нём Гаврила собственноручно застегнул. Если уж очень торопишься, можно и радский труд использовать. Когда Гаврила с несколько обиженным видом прошёлся щёткой по барскому кафтану, Никита сказал примирительно и ласково: "Ну не сердись. Да кто ж мы такие, да имеем ли право сердиться?" скинулся был Гаврила, но тут же сбавил тон. Взгляд у Никиты был какой-то странный, не то расстроенный, не то испуганный. "Не случилось ли чего, Никита Григорьевич? Вчера во дворце человека убили." Кто? потрясённо выдохнул Гаврила. В том-то и дело, что тайна ношу в груди все дела. Ты меня знаешь, я сам умею шпагой помахать, но ведь это так, защита. А этот покойник Гольденберг. Ты знаешь, я ему паспорт оформлял. И такое чувство дурацкое, словно я за него в ответе. Приехал человек в Россию по торговым делам, ни о чём таком не думал, и вдруг. Паскудное это Вот так распоряжаться чужой жизнью. Неужели она ничего не стоит в руках убийцы? Будет вам. Может, он негодяй какой, Гольденберг ваш. Бог уведнее, кого убить, кого жить оставить, рассудительно сказал Гаврила и чтоб совсем закрыть неприятную тему, спросил деловито: Что изволите к ужину? Сашка меня накормит. Я, впрочем, пусть поджарит говядину, как я люблю, большим куском. Никита сел в карету в настроении философском. Рав Перрон утверждает, что человек ничего не может знать о смысле жизни и качестве вещей. Гаврила говорит: "Может, покойник негодяй?" "А что такое негодяй? В отношении к кому негодяй? И стоит ли жалеть негодяя?" "Да полно, так крыше ему жалко Ханса Леонарда. Он его два раза видел и только по сему человеку мужского пола возраста 23 полных года, следует, как учил Перон, воздержаться от суждений и пребывать в состоянии полного равнодушия, то есть покоя. Атараксия, господа, так это называется. Качество предмета, как мы его видим, не есть его суть. Это только то, что мы хотим видеть. Кажется, человек мужского пола несёт чушь. Карета выехала со двора, загрохотала по булыжнику. Какая-то сумасшедшая галка спланировалась с крыши и уселась на каретный фонарь, покачиваясь в такт движению, безумная птица. Впрочем, что ты знаешь об этой галке? Ты видишь её сумасшедшей, а на самом деле она, может быть, разумнейшим существом в мире, уж во всяком случае умнее тебя. Кучер хлопнул кнутом: "Остерегись!" И галка внемля его приказу как бы нехотя полетела прочь. Никита провёл её глазами, потом лениво скользнул взглядом по подушке сиденья, зачем-то посмотрел себе под ноги. На полу валялась бумага, на ней отпечатался грязный след. Каблук его сапога наступил вчера, не глядя. Никита потянулся за бумагой, намереваясь смять её и выкинуть. Листок был атласный, твёрдый, сложенный в четверо. Весьмо, как оно попало сюда? Очевидно, вчера вечером, когда кучер Спал на козлах, кто-то бросил его в карету. Естественно, они с Софьей из-за переживаниями ничего не заметили. Никита развернул листок. Позднее кучер рассказывал, что никак не мог понять, что хотел от него барин. Выразиться внятно не могут, объяснил он Гавриле. Распахнули дверцу на полном скаку и ну арать, назад, назад. Насилу понял, что велят вернуться к дому. Никита взлетел вверх по лестнице с воплем: "Гаврила, одеваться!" Камердинер не доумевал у себя в лаборатории, только что камзол застёгивал, иль в канаву свалились? Никита Григорьевич не свалился барин в канаву стоит чистый и благоухает улыбкой. Оказывается, не надо бен камзол червлёного бархату, а надо бы новые голубой с пазументами башмаки, что из Германии привезли, и французский парик. Если Никита Григорьевич просит парик, То дело не шуточное. Парик барин не любит, обходится своими каштановыми, разве что велит концы иногда завить, чтоб бант на шею не сползал. А уж яжле парик модный запросит, значит, предстоит идти в самый именитый дом. Парик барин очень шёл. Белоснежные локоны на висках, сзади волосы стянуты марвым бантом, произведение парфюмерного и куфёрного искусства под названием Крыло голубя. Мелкие локоны на висках и впрямь отлевали и пушились как птичье крыло. Да куда же вы едете, Никита Григорьевич? Ах, не спрашивай, Гаврила. Важи Александр Фёдорович ждут. Сашу я заеду, но позднее. Он не указывал времени. Заеду, я останусь у него ночевать. Смех в голосе, веселье, франтом прошёлся мимо зеркала и исчез. Суета этого дня отступила окончательно, спряталась в норку. Гаврила оттёр пот со лба, последний раз цыкнул на дворню и притворился за собой дверь в лабораторию. Теперь его никто не потревожит до самого утра. Он подлил масла в серебряную лампададу, как бы подчёркивая этим, что творит дела богоугодные, запалил две свечи в старинном шандале. Потом подумал и запер дверь, чтобы не шатались по пусто, хотя по неписаному закону входить в Гавриловы апартаменты мог только Никита. Дворовые люди по бискультурию своему почитали лабораторию приютом колдовства, их колочом сюда не заманишь. И Гаврило никак не настаивал на их присутствии. Прошли те времена, когда он толок серу для паряков, парил корни лечебных трав и готовил румяна. В той жизни ему нужны были помощники. Теперь его лаборатория более всего напоминает мастерскую ювелира, а драгоценный камень, как известно, любит одиночество. Знание открылось Гавриле в Германии. Занимался он там обычным делом, обехаживал барина, а также готовил всё для парфюмерии и медицины. Уж сколько он там бестужевских капель насечинял, бочками можно продавать. Доходы были богатые. И вдруг, в антикварной лавке, между старой посудой, сраченной жутьком мебелью и портретами давно усопших персон, обнаружил он книгу в кожаном переплёте. письенной полотыни. Имя автора природа утаила от Гаврилы, поскольку титульный лист в купе с 10 первыми страницами был съеден мышами. И всё тогда сошлось. Антиквариус оказался милишим человеком, охотно, не взимая цены, объяснил, что вся книга есть мистическая лопидария, то есть учение о камнях. И текст сразу показался понятным, потому что заглядывая в учебники барина, Гаврила очень приуспел в латыни. Здесь всё было дивно, и то, что буквы складывались в понятные слова, и то, что слова эти были таинственны. Уже потом, с помощью того же антиквариуса, приобрёл Гаврила за сходную цену прочие старинные трактаты лепидарии, среди них и правоверного гравельщика Фомы Никольса. Пора было прицениваться к драгоценным камням, стоили они очень дорого. но покупка сама за себя говорила. Не столько потратил, сколько приобрёл. Нельзя сказать, что он совсем забыл прежнее ремесло. Стены лаборатории по-прежнему украшали букеты сухих трав, в колбах дремали пиявки, а на полках громоздились в банках самые разнообразные компоненты для составления лекарств. Но лечил он сейчас людей более из человеколюбия, чем по профессии, то есть за небольшие деньги. Брал, конечно, за лечение, но очень по-божески. И философия у него появилась другая. Он вдруг отчаялся верить в прогресс как в некий эликсир счастья и решил, что идти надо отнюдь не вперёд, а осваивая новое, а назад, опять, вспоминая утраченное старое. Камни это высокое. И великий врач Ансельм Добот об этом же говорит. Учение о камнях суть два начала: добра от Бога и зла от дьявола. Драгоценный камень создан добрым началом, дабы предохранять людей от порчи, болезней и опасностей. Зло уже само оборачивается, превращается в драгоценный камень и заставляет верить человека больше в сам камень, чем в его доброе начало, и этим приносит человеку вред. Может и запутанно изложено, но Гаврила этот узелок развязал. Гаврила любно оттёр кожаный переплёт старинной лепидарии, раскрыл её на пронумерованной закладке и сел к свету. Сегодня он хотел обновить свои знания о сапфирах, имеющих цвет глубокой синевы и являющихся некоторый разновидностью корунда, родного брата рубина. Сапфир, как толковали лепидари, предохранял обладателя его от зависти, привлекал божественные милости и симпатии окружающих. Сапфир покровительствует человеку, рождённому под знаком Водолея, А поскольку Гаврила появился на свет 10 февраля, то надо ли объяснять, как необходим был ему этот камень. С лёгким вздохом Гаврила открыл ключом ящик стола, потом снял с груди другое ключик и отпер заветную шкатулку. В ней, на бархатных подушечках, каждый в своей ячейке, лежали драгоценные камни. Здесь были рубины, аметисты, алмазы, и изумруды и аквамарины все эти камни он купил легко по случаю а сапфир искал долго в германии сей камень так и не дался ему в руки нашёл он его дома в петербурге на гороховой у ветхого старичка который давал деньги в рост торговались чуть ли не месяцы и всё никак к счастью старика вдруг разбило подагра читавший лапидарий знает что нет лучшего средства от подагры чем сардоникс, полосатый камень. Но сардоникс в Гавриловой коллекции был плохонький, так себе сардоникс. Полосы какие-то мелкие, и отшлифован камень был кое-как, словно наспех. Словом, не желая рисковать, Гаврила сварил старику патагонно-мочегонное питьё, приготовил мазь и сам ходил ставить компрессы. Старовчеку полегчало. Старикашка попался умный. Он знал, что под агра не излечивается до конца, а только подлечивается, и в надежде и дальше использовать лекаря, сбавил цену за сапфир почти вдвое, хотя и эта цена была разорительна. Камень мерцая лежал на странице книги. Старикашка клялся, что родина сапфира Цейлон, и категорически отказывался сообщить, кто владел им ранее. Судя по богатству красок и света, сапфир мог принадлежать самым высоким особам. Кто знает, может, украшал он скипетр самого царя Соломона. По преданию, тот сапфир имел внутри звезду, лучи которой слали параллельно граням 6 расходящихся лучей. Вернулся кучер Лукян и отрепортировал под дверью, что барин отправил карету сразу же, как мост через него переехали, дескать, до Белого потом дойдёт пешком. Там идти-то всего нечего. А завтрамал пришлите карету к бывшему дому Ягужинского, что на Малой Морской. Гаврила никак не отозвался на это сообщение, в апартаментах было тихо. Кучер подождал, прислушался, потом поклонился двери и пошёл спать. А Гаврила тем временем клял шёпотом, прокляты Лукьяна, что спугнул тот синий лучи. В какой-то миг и впрям показалось камердинеру, что видит он астеризм. и три оптические оси. Не вдруг, говорил Иванч, ведь что скажу? Олх, уничтожил лучи. Может к беде? Камень-то он живой. Он от человеческой глупости и подлости прячется. Он подышал на сапфир и спрятал его в шкатулку. Надо бы сделать амулет в достойной оправе и носить его на груди, чтобы получать милости и симпатии от окружающих. говорилу усмехнулся Какие ему симпатии нужны от женского пола пока и без камней отбоя нет Или надо чтоб кучер Лукьян дура горластый ему симпатизировал А милости от Никиты Григорьевича ему и так достаточно Да им Бог здоровья голубям чистым